188. Ни что так сильно не ослабляет психической энергии, как неумение удержать её в равновесии. Все эмоции астралы и расточают, даже радость астрального порядка. Каждые более усиленные биения сердца уносят драгоценную мощь. Лишь всё совершаемое и переживаемое в спокойствии не растрачивает сил. потому спокойствие прежде всего если бесноуются люди то это ещё не причина для собственного объяснавания много изчас бесноватых только называют их теперь по-иному не по евангельски психическая энергия это сила которой надо овладеть прежде чем ею пользоваться овладение ею и есть овладение собой Ибо все движения души есть произвольное или непроизвольное уявление этой силы. Или она нами владеет, или мы ее. Ученик должен собою овладеть во что бы то ни стало и какой угодно ценой.